Непредвиденная остановка. Авария. Несчастный случай на шоссе вмешался в судьбы Полукарова и Чугуева. Оказавшись в больнице, Юрий Петрович очнулся не только от потери сознания, но и от душевного обморока. Он новыми глазами смотрит и на директора завода Радыгина, и на Михаила Чугуева. Какое-то странное чувство зреет в нем». О дальнейших, несвойственных ранее Полукарову мыслях и поступках вы узнаете из нашей следующей передачи.